Часть 2. Непридуманные истории. Комментируя письма от людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, которые я получаю в большом количестве, хочу предупредить, что ориентируюсь только на письма. Это само по себе неправильно без анализа рентгеновских или компьютерных снимков. осмотра больного и без проведения миофасциальной диагностики, которая заканчивается функциональным тестированием. Миофасциальная диагностика – Это мануальное обследование мышечной системы всего тела для определения спазмированных, гипотрофированных мышц, зон повышенного напряжения, гипертонусов мышц. Определение проявляемых в виде нарушенной подвижности суставов, болезненности при вращении суставов нарушений соотношений в эластичности сухожильно-связочной системы, пояса верхних конечностей, с этой же системой пояса нижних конечностей. Заканчивается миофасциальная диагностика функциональным тестированием на тренажере МТБ-1 для определения степени мышечной недостаточности и возможности проведения лечения. Для этого существуют специально разработанные стандарты и нормативы, дающие объективную характеристику костно-мышечной системы больного. Тем не менее, я подобрал только те письма, в которых с моей точки зрения достаточно объективно рассказывается история болезни, и на вопросы, которые задают авторы этих писем мне довольно часто приходится отвечать во время практической лечебной деятельности. История первая Я против эндопротезирования Здравствуйте, Сергей Михайлович, меня зовут Малахов Олег, мне 38 лет, я живу в России в городе Курган. Медицинским учреждением Российский научный центр восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Элизарова в городе Курган мне поставлен диагноз. Двухсторонний асептический некроз головок бедренных костей. Двухсторонний коксартроз, первой-второй степени. Исследования проводились компьютерным томографом. Toshiba Aqualion, 64. Первый раз, 24 февраля 2010 года. Второй раз, 29 апреля 2010 года. Имеются снимки и запись последнего исследования на CD-диске. Далее опишу, как и когда начиналось указанное ранее заболевание. Первые признаки появились в конце июля 2009 года. С правой стороны сбоку, в районе бедра, стала побаливать мышца, и боль усиливалась, если я делал более длинный шаг во время ходьбы. Никакого лечения не проводил, делал только обезболивающие уколы. В декабре 2009 года боли стали очень сильными. Симптомы заболевания стали проявляться и с левой стороны. Только тогда я обратился к врачу. И в феврале 2010 года мне был поставлен диагноз. Двусторонний – асептический некроз, головок бедренных костей. Двусторонний – коксартроз, первой-второй степени. В настоящее время я передвигаюсь с помощью костылей, при ходьбе у меня возникают боли, а также когда сижу на стуле, тазобедренные суставы начинают ломить. Грею тазобедренные суставы в ванной при температуре 40-50 градусов, делаю приседания и еще несколько разминочных упражнений. После этого чувствую облегчение, боль становится намного меньше прочитала о вашем центре методики лечения и решил обратиться за помощью. Что мне нужно делать, чтобы вернуться к полноценной жизни? Эндопротезирование я исключаю полностью. Какой комплекс гимнастических упражнений или что-то еще мне необходимо? Приехать в Москву я не могу. Очень сложно и больно передвигаться. Как у вас можно получить консультацию по всем ранее перечисленным вопросам? Заранее благодарен. Малахов Олег. Комментарий Сергея Бубновского. Все вопросы Олега я бы хотел объединить в один. Итак, Олег, чтобы вам вернуться к полноценной жизни, для начала надо убрать неправильные, с моей точки зрения, процедуры, которые вы, как я понял, выполняете уже давно, так как такие температурные режимы может выдерживать только очень тренированный человек. Это одна из основных причин резкого ухудшения вашего здоровья, меньше чем за год. Если в 2009 году у вас был диагноз коксартроз 1-й, 2-й степени, и вы ходили или старались ходить быстро и, видимо, много, а это при таком диагнозе является второй стратегической ошибкой, то 2010 году, меньше чем через год, вы уже передвигаетесь с помощью костылей, причем при ходьбе возникают боли. Это говорит о переходе коксортроза в третью степень. После ванны вы делаете приседания, и хотя после этого чувствуете облегчение, это ваша третья стратегическая ошибка, ибо само по себе движение не лечит лечит только правильное движение. Я прекрасно понимаю ваше состояние и желание во что бы то ни стало двигаться, это естественно для любого нормального человека. Асептический некроз – одна из стадий коксартроза. Хотя в вашем медицинском заключении, которое вы мне прислали, эти два диагноза стоят рядом. Бывает. Коксартроз относится к группе дистрофических заболеваний с постоянными воспалительными реакциями в мягких тканях сустава. а воспаление я постоянно рассказываю в своих книгах И объясняю, что это не переохлаждение, а отечность мягких тканей, возникающая в результате нарушения микроциркуляции, то есть кровообращения. Вместо того, чтобы снимать воспаление, то есть отечность, которую вы, конечно, не можете видеть, так как она находится в глубине сустава, холодовыми воздействиями, ванна, душ, компресс, вы это воспаление подогреваете, то есть тушите пожар бензином. В связи с этим, после тепловых процедур мышцы суставов теряют тонус, то есть становятся слабыми, а вы вдруг начинаете приседать. Естественно, приседание активизирует кровообращение, и вы какое-то время чувствуете облегчение. После таких воздействий, как правило, болевые атаки усиливают свою интенсивность. И вы опять повторяете процедуры, ухудшающие структуру сустава, что и подтверждается вашим физическим состоянием. Всем своим больным, имеющим такой диагноз, я настоятельно рекомендую принимать холодные ванны с максимально низкой температурой воды. Для справки, самая низкая температура воды плюс 4 градуса в проруби. Температура водопроводной воды ниже плюс 8 градусов не опускается. Температура тела плюс 36 градусов в области воспаленного сустава плюс 37,6 – 37,8 градуса, то есть сустав кипит а вы его греете. Так вот, холодную ванну принимать сразу после сна, при возвращении с работы и перед сном. Это является лучшей естественной противовоспалительной обезболивающей процедурой. Это является также отличной профилактикой боли в спине и суставах. Погружение в ванну длится 5 секунд. Для менее поворотливых и подвижных – 8-10 секунд. Но не надо путать эту процедуру с закаливанием и моржеванием. Для избавления от гиподинамии при коксартрозе рекомендую людям с больными суставами выполнять систему 12 упражнений, описанную в книге по коленному суставу, с большим количеством повторений 50-100 в одной серии, естественно с минимальным отягощением, то есть ходьбу, приседания, езду на велосипеде и даже плаванье. Я в любой стадии коксартроза не рекомендую, так как при выполнении этих, казалось бы, суставных упражнений отсутствует декомпрессия суставных поверхностей и происходит их механическое стирание. После выполнения подобных занятий возникают новые болевые атаки. Я полжизни прожил в бассейне и поэтому знаю, о чем говорю. Хотя подавляющее число артрологов при коксартрозе назначают плавание, для пояса верхних конечностей при коксартрозе. Рекомендую упражнения, подробно описанные в книге «Остеохондроз не приговор». И самое главное. Ко мне очень часто за консультацией обращаются люди с коксартрозом, категорично настроенные против тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, желающие получить от меня чудодейственное упражнение, выполняя которое человек снова начнет бегать и прыгать. Конечно, я понимаю, что подобный настрой связан с получением этими людьми, Информации о большом количестве осложнений после подобной операции. Для устранения этой негативной информации и написана эта книга. Основные выводы. Первый. Операции не избежать. Но надо основательно к ней готовиться. Слушайте книгу сначала. Второй. Чудо действительно может произойти, если вы возьмете на вооружение мои рекомендации и полноценно используете их до и после хорошо сделанной операции. Уберите гордыню, спуститесь на землю. И на этой земле вы не найдете ни одного случая выздоровления без операции. Думаю, что на основные ваши вопросы я ответил, поэтому перехожу ко второй истории. История вторая. Корригирующая остеотомия или тотальное эндопротезирование. Что лучше? Заранее прошу прощения за неполную публикацию письма. Оно очень длинное, и многие незначительные для объяснения болезни фразы я опустил. Хотя, что там говорить, они имеют очень высокий эмоциональный фон. Уважаемый Сергей Михайлович, добрый день. Меня зовут Виктория, мне 24 года. Очень прошу вас прочитать мое письмо до конца. 12 лет занималась художественной гимнастикой, мастер спорта. Закончила тренироваться летом 2003 года. Жила на тот момент в Новосибирске, поступила в университет. Начала заниматься танцами. Практически та же гимнастика, только еще и на каблуках. Осенью 2003 года училась на первом курсе, начались боли в правом тазобедренном суставе. Сначала практически не чувствовались, просто стало сложно садиться на шпагат, как будто кость мешала. Не придавая этому обстоятельству особого значения, продолжала тренироваться до весны. В апреле 2004 сделала первый обзорный рентген таза, разрушался тазобедренный сустав, сказали дисплазия, скорее всего врожденная, но толком никто не мог диагностировать, потому что 12 лет спорта тоже могли наложить отпечаток, скорее всего просто усугубили проблему, в первую очередь пошли с родителями в наше знаменитое НИИТО, где сразу же порекомендовали эндопротезирование, мне еще даже 18 лет тогда не исполнилось. Мы даже согласились. Но пока было время, начали ходить по всем врачам города. В конце концов, мне доказали, что это чуть ли не преступление делать эндопротезирование в таком возрасте. Нашли хирурга, который посоветовал корригирующую остеотомию, чтобы разгрузить стертую часть кости, немного повернув головку. Мы тут же отказались от протеза и согласились на остеотомию. Операцию провели 26 мая 2004 года. Больная нога стала длиннее. Но мне сказали, что это нормально. Не посоветовали даже ходить хотя бы со стелькой или чем-то вроде этого. Не сказали, что на костылях нужно не прыгать, держа больную ногу на весу, а имитировать шаги, ставя ногу на пол и опираясь на костыли. В результате железный шуруп, упирающийся в саму головку, постоянно давил и причинял боль. Но на тот момент я не задумывалась об этом. Проходило на костылях до ноября, почти 6 месяцев, потом с тростью. 12 января 2005 года все железо вытащили, ходить вроде стало полегче, нога немного развернулась стопой наружу, и появилась сильная контрактура. Не могла даже ровно сидеть на стуле, чтобы нога была в суставе под углом в 90 градусов, соответственно начала кривиться спина. Сколиоз, конечно, был уже давно из-за спорта, но не такой сильный. Так как боль в суставе уменьшилась, я не особо переживала из-за всего остального. После этого периодически делала снимки, мне объяснили, что всё идёт как надо. Но никто не говорил о появлении большого количества кист в головке, шейке, самой кости ниже шейки и на тазовой кости. Хотя я напрямую спрашивала насчёт светлых пятен в костях. Не кисты ли это? Мне говорили нет. В 2006 году ездила на консультацию в Санкт-Петербург. В НИИТО имени Вреддена сделали снимки, оказалась куча кист. Диагноз. Фиброзная дисплазия правого тазобедренного сустава. Состояние сустава тоже начало понемногу ухудшаться. Летом 2008 года, после окончания университета, я переехала жить в Санкт-Петербург. Осенью начались дожди, нога стала болеть просто дико с самого утра, на работу еле добиралась, начались боли по ночам, стала просыпаться, когда поворачивалась. Решила, что всё это обычная реакция на погоду этого региона. Когда выпал снег, стало немного легче ушли острые боли, но они, как и раньше, были постоянными, и по ночам тоже. 15 января 2009 года пришла во Вредена. Снова рентген. Сказали, что кисты увеличились как в размерах, так и по количеству. Меня перевели к хирургу-онкологу. Изначально консультировалась у хирурга, занимающегося только тазобедренными протезами. Онколог подтвердил фиброзную дисплазию. Проксимального отдела правой бедренной кости, вторичный деформирующий артроз правого тазобедренного сустава и угрозу потенциального перелома бедренной кости. Киста, которая была ниже шейки, выросла в длину до 10 сантиметров, а в ширину кость совсем истончилась. Мне порекомендовали ходить с тростью, на улице Гололёд, а также проверить щитовидную железу. Кисты могли появляться, оказывается, если с ней непорядок. Сдала анализ на гормон, проверилась, всё в норме начала периодически делать рентгены и наблюдаться. Онколог сказал, что кисты имеют свойство по нескольку лет не двигаться в росте, будем ждать. Сделала также МРТ поясничного отдела позвоночника, диагноз – остеохондроз поясничного отдела, снижена высота дисков, артроз дугоотрощатых суставов, сколиоз влево, правосторонняя парамедиальная грыжа диска L5-S1 3 мм с компрессией дурального мешка и касанием экстрадурального сегмента корешка Думали поделать массаж у мануалиста. Хирург сказал, что если разгрузить спину, боль в суставе уменьшится, вдруг часть ее идет от позвоночника. Но тогда совсем не было возможности. И боль у меня была четко, как написано у вас в книге – спине, бедре, колене. На КТ суставы увидели еще и некроз. И как коксартроз был тоже, его ставили еще в Новосибирске. 26 марта 2009 года сделали трепомбиопсию. Опухолевой ткани не обнаружили, просто кисты. Хирурги все-таки советовали делать пластику. Убрать все кисты, кроме той, которая в тазовой кости. Ее можно убрать только при эндопротезировании, потому что нужно вскрывать тазовую кость снизу. Но опять же не говорили, что срочно нужна операция. Говорили, что нужно принять решение мне самой. Так я проходила до июня 2009 года. Постоянно то готовясь к операции, то снова откладывая. В июне все-таки легла на пластику. Но её отменили из-за того, что я простыла. Потом отпуск у хирургов. Опять отсрочка. Но я уже уволилась с работы. Боли в самом суставе стали такие, что даже с тростью уже было тяжело ездить на работу. В итоге решились сразу на одну операцию. Эндопротезирование и пластика. 25 февраля 2010 года мне поставили эндопротез с удлинённой ножкой. Убрали кисты в головке, просто отпилив её. В шейке и большую кисту ниже. Не стали делать пластику, потому что вроде протез встал плотно, решили лишнее инородное тело не вталкивать. Я сама так до сих пор и не поняла, что с кистой в тазовой кости. На рентгене она четко видна, как и раньше. Хирург сказал, что шурупы, закрепляющие сустав, вошли туда плотно, и они решили не трогать кисту. До начала июня ходила на костылях, потом с тростью. Сейчас уже стараюсь ходить без опоры, но боль присутствует постоянно. Также после операции стали очень болеть спина, колено и голень. Понимаю, что началась перестройка всей системы. Сустав ведь поставили в соответствии с анатомическим строением человека. Я снова могу ровно сидеть на стуле, позвонки встают на свое место. Но теперь болит не только поясница, а еще и грудной отдел в некоторых местах, и шея тоже. Пока не делал никаких снимков, может появились еще грыжи. Колено болит, видимо, из-за нагрузки. Все-таки нога накачивается очень медленно. Вес пока держу исключительно кости, а не мышцы. Голени болят, иногда обе, что-то с венами. Проверяла сказали, есть небольшие отклонения в кровообращении. И больная нога вся мраморная, пятнами. После солнца ещё сильнее. В общем, пока очень тяжело. Сидеть больше часа не могу, ходить больно. Я понимаю, что места, поражённые кистами, не могут сразу перестать болеть, но надежда, которая была такой большой сразу после операции, сейчас становится всё меньше. Я планировала к осени уже искать новую работу, а сейчас понимаю, что моя нога пока еще не готова, да и спина. Недавно поехала в санаторий ради бассейна и массажа. Мне отказали и в том, и в другом. В моей выписке фраза «Исключение тяжелых физических нагрузок и физиопроцедур», подчеркнута жирной чертой. Массаж не разрешили сразу, это прогревание. И бассейн тоже. Оказалось, что он у них наполовину с минеральной водой, что противопоказано онкологическим больным так как стимулирует кровообращение и повышает температуру тела. Сказали, что у меня сложный случай, лечить надо, но как? Для спины нужен массаж, который мне нельзя, а для ноги бассейн. Но я, конечно, буду ходить, просто выберу без минеральной воды. Теперь вот нашла информацию про ваш центр и очень хочу попасть на консультацию к вам лично. Просмотрела некоторые упражнения из ваших книг. Но, конечно, из-за протеза и кисты, которую оставили, Возникают большие проблемы с рядом упражнений, да и просто страшно делать что-то на своё усмотрение. Хотелось бы услышать ваш совет, можно ли мне как-то помочь? На данный момент я проживаю в ржеве и в августе могла бы приехать в Москву на консультацию. Прошу вашей помощи. Безмерно благодарна за то, что вы уделили мне внимание. Очень жду ответа. С уважением, Виктория. Комментарий Сергея Бубновского. Начну с конца этой истории. В настоящее время Виктория успешно проходит реабилитацию в нашем центре, и уже после пятого сеанса кинозатерапевтических процедур программа на специальных тренажёрах МТБ. Пантотерапия. Криогидротермотерапия. Диафрагмальная дыхательная гимнастика. Впервые за 7 лет болезни выспалась. Настрой отличный. Приходится даже сдерживать. Ну да ладно. Я хочу обратить внимание на эту историю не с точки зрения анализа медицинских действий, Каждый врач лечит, как может и как считает нужным. Я сам в свое время перенес ненужную в таких случаях операцию по остеотомии. Хотя в моем случае подобная операция прошла более благополучно. И хватило меня после нее на полгода. Затем все вернулось на круги своя Меня привлек в этом письме диагноз диспластический коксартроз. До сих пор мы с вами обсуждали деформирующий, то есть приобретенный коксартроз. Или заболевание тазобедренного сустава. Диспластический коксартроз Большинство ортопедов и артрологов под дисплазией тазобедренного сустава подразумевают его врожденную неполноценность, которая обусловлена недоразвитием вертлужной впадины таза и порой самой головки бедра. Диагностически эта проблема тазобедренного сустава должна выявляться особенно ярко в возрасте 2-4 месяцев, и при ее доказанности ортопеды используют различные ортопедические приспособления широкое пеленание, вправление вывиха и лечение коксидной повязкой. Но это тема для другой книги, касаемой ранней детской патологии, в которой различают три основные формы дисплазии тазобедренного сустава. Дисплазия вертлужной впадины, ацетабулярная дисплазия, то есть недоразвитие вертлужной впадины, являющаяся так называемой крышей тазобедренного сустава. Дисплазия проксимального отдела бедренной кости, то есть неправильное развитие самой головки и шейки бедренной кости. Ротационная дисплазия, при которой нарушены движение в тазобедренном суставе. В этой связи существует классификация патологии тазобедренного сустава, основанная на клинико-рентгенологических показателях. А. Норма. В. Предвывих. Г. Подвывих. Д. Врожденный вывих. Тем не менее, целесообразно различать понятия нарушения развития сустава – это собственно и есть дисплазия, и замедление развития, незрелый сустав, пограничное состояние, группа риска. Развитие тазобедренного сустава происходит в процессе тесного контакта, взаимодействия головки бедра и вертлужной впадины. Распределение нагрузки на костные структуры определяет ускорение или замедление костного роста, и в конечном результате формы головки бедра и вертлужной впадины, а также геометрию сустава в целом. Если учесть, что тазобедренный сустав удерживается в суставной впадине за счет напряжения суставной капсулы и собственной связки – круглые связки тазобедренного сустава, то огромное значение для правильного развития тазобедренного сустава имеет нагрузка на эти соединительно-тканные образования. В книге, посвященной детской теме или теме рационального физического развития ребенка, я описал целую группу упражнений, которые необходимо делать с новорожденным ребенком с первых дней жизни. Эти упражнения позволяют ускорять развитие костного роста и правильно распределять нагрузки на костную структуру таза и нижних костей, что в конце концов и является определяющим фактором для правильного формирования головки бедра и вертлужной впадины. Любопытно, что некоторые клинические тесты, которые могут указывать на дисплазию тазобедренного сустава у детей первого года жизни, например, асимметрии кожных складок, Наблюдаются у половины новорожденных детей. Сам по себе этот тест диагностического значения не имеет, так же как так называемый «золотой стандарт» ранней диагностики дисплазии тазобедренного сустава, которым является симптом Маркса арталани, симптом щелчка или симптом соскальзывания, обнаруживаемый у детей первых двух недель жизни. Он вовсе не свидетельствует о заболевании тазобедренного сустава. Этот симптом может встречаться и у совершенно здоровых новорожденных. Поэтому на дисплазию тазобедренного сустава можно как бы не обратить внимание, даже пропустить ее в случае, если биомеханическое нарушение в результате дисплазии не превышает критического уровня – стадия подвывиха или вывиха тазобедренных суставов. Напротив, замечено, что люди с ацетабулярной дисплазией, то есть недоразвитием вертлужной впадины, крыши тазобедренного сустава имеют высокую потребность в двигательной активности, хорошую моторику. Они чаще занимаются спортом, танцами, нередко очень успешно. Этому способствует врожденная гипермобильность суставов, высокая эластичность связок и конституционный тип физического развития. Возвращаясь к истории Виктории, можно заметить, что она являлась мастером спорта по художественной гимнастике, занималась танцами, и конечно для нее шоком был диагноз диспластический коксартроз, довольно частая причина взрослых коксартрозов. Напоминаю, Существуют две основные патологии тазобедренного сустава – деформирующая и диспластическая. Так как причиной деформирующего коксартроза является неправильный образ жизни, приводящий к нарушению обмена веществ соединительной ткани, нижних конечностей и напрямую связанный с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника или прямой травмой тазобедренного сустава, как это было в моем случае, диспластический же коксартроз по сути является врожденной патологией связанной с недоразвитием костно-хрящевых структур тазобедренного сустава. Поэтому дети с выявленной дисплазией тазобедренного сустава или двухсторонней дисплазией нуждаются в течение жизни в профилактике коксартроза, которая заключается в выполнении обязательных силовых упражнений декомпрессионного типа, прежде всего для мышц таза и бедра, укрепляющих мышечно-связочную структуру сустава. В реальной жизни такие профилактические программы подросткам не назначаются. И получается феномен ножниц. С одной стороны, подростки, как правило девочки, занимаются гимнастикой, танцами, что само по себе хорошо. Но с другой стороны, и танцы, и художественная гимнастика дают гигантские нагрузки на тазобедренный сустав, которые должны сниматься альтернативными силовыми нагрузками, при которых мышцы выполняют силовые упражнения. Однако при этих упражнениях сустав не упирается в вертлужную впадину. И что самое интересное. Подобные нагрузки должны быть большими, чем у тех, кто не занимается спортом. Поэтому я их и называю силовыми декомпрессионными упражнениями. И, пожалуй, основными на сегодняшний момент являются те, что выполняются на тренажёре мтб 14 Если же специалисты выявили в подростковом периоде недоразвитие сустава, но ребёнок стал заниматься в возрасте 7-8 лет гимнастикой и танцами, врачи должны контролировать состояние сустава, периодически проводя рентгенологические или ультразвуковые исследования тазобедренных суставов. Хотя эти методы диагностики все же являются вторичными по отношению к клиническому состоянию, то есть сочетая два вида физических нагрузок, к которым можно отнести специальную, то есть художественную гимнастику или бальные танцы, и базовую общую физическую подготовку на тренажерах МТБ, при которых не увеличивается масса тела, что очень важно для гимнастики и танцев то можно не обращать внимания на запреты специалистов-ортопедов по отношению к этим видам спортивной деятельности. В нашем случае с Викторией пришлось метод современной кинезотерапии, основу которого составляют декомпрессионные силовые упражнения, применить, к сожалению, на этапе реабилитации после развившегося в результате пропущенной дисплазии тазобедренного сустава диспластического коксартроза. У детей более раннего возраста, до 4 лет. Отсутствие адекватной гимнастики, в которой основу должны составлять упражнения по укреплению мышц спины и нижних конечностей. Дисплазия тазобедренных суставов может привести к тяжелому заболеванию – болезни пертаса, приводящей к асептическому некрозу, разрушению головки бедренной кости. Но как показывает моя практика, оперативные действия типа остеотомии при подобных заболеваниях тазобедренного сустава не только не приносят нужного эффекта но и в дальнейшем усугубляет положение, способствуя в частности образованию кист, то есть пустот в костях, мешающих провести операцию по эндопротезированию. Поэтому в случае постановки диагноза диспластический коксартроз и необходимости проведения остеотомии, рекомендую обратиться в Центр кинезотерапии, работающий по методу Бубновского. История третья. Болезнь Пертаса Сергей Михайлович, здравствуйте. «Я хочу написать вам немного о своем сыне. Ему 25 лет. В 8 лет у него заболело колено. Сделали снимок, все нормально. А оно болит. Время идет, сын начал хромать. Поставили диагноз – болезнь пертоса С 10 января 1990 года наш сыночек стал лежачим. Два месяца кололи, капали, ножка на вытяжке. Два месяца дома и так до сентября. А с 15 сентября сделали ему операцию». Поставили аппарат Элизарова на 9 спиц, весом 6 килограммов, а ребёнок весом 26 килограммов. Отпилили полтора-два сантиметра здоровой кости. Нога сгибалась только на 90 градусов, а в сторону отводилась совсем чуть-чуть. Стало короче на 3 сантиметра. Что мы только не делали. И массаж, и разрабатывали ногу. Но никаких улучшений не получили. Может я не очень понятно всё описала, потому что очень далека от этого всего. До операции и после был наш сын лежачим. Потом костыли, потом стал ходить сам, но очень хромал. Обучался на дому, пока не сняли костыли. Время шло. Иногда побаливала ножка, года 3-4 назад начало болеть колено. То таблетки, то мази. А в этом году вообще разболелось так, что нет терпения. Пошли к хирургу. За две недели прокололи пять уколов диклофенака и выписали. Сын выдержал две недели и опять пошёл к хирургу, а тот отправил его к неврологу. А этот своей болячки не нашёл. И отправил к терапевту. Два месяца болит так, что он аж бледный делается. Что же нам делать, подскажите, пожалуйста. Помогите хотя бы советом. С уважением, Наталья. Комментарий Сергея Бубновского. Отдельно хотелось бы высказать своё мнение о болезни Пертоса. Не отрицаю наличие подобной патологии у детей. Но хотел бы отметить участившуюся гипердиагностику этого заболевания детскими ортопедами. Часто такой диагноз ставится в случаях отсутствия явлений асептического некроза, причем отсутствия болезненных явлений. Поэтому я категорически против лечения этой детской патологии вытяжениями манжетой или тутором, использованием глухих гипсовых повязок или кроваток, аппаратной физиотерапии и тем более против оперативных вмешательств. Таким детям, во-первых, я рекомендую комплекс специальных детских декомпрессионных упражнений, направленных на восстановление и развитие мышц прежде всего нижних конечностей и спины, так как у этих маленьких пациентов отмечается недоразвитие, гипотрофия, именно этих мышечных групп. Подобную программу физических упражнений с использованием МТБ разрабатывают специалисты Центра кинезотерапии, учитывая индивидуальные особенности каждого ребенка, а вот подвижные игры, бег, прыжки и велосипед необходимо исключить. Во всяком случае, подобной тактике необходимо придерживаться как минимум до 18-летнего возраста, то есть периода полноценного формирования костно-мышечной системы. И во-вторых, в случае необходимости проведения корригирующей операции сразу рассматривать вариант тотального эндопротезирования тазобедренного сустава с последующей реабилитацией в центре кинезотерапии. История четвертая. Немного позитива. Сергей Михайлович, добрый день. У меня в июле день рождения, исполнится 70 лет. Жить бы и радоваться, но складывается совсем по-другому. Сергей Михайлович, остеохондроз у меня приблизительно лет 10. Поликлиника лечила и не вылечила. Теперь у меня грыжи в позвоночнике и коксартроз правого тазобедренного сустава. Случайно узнала о центре кинезотерапии имени Сергея Михайловича Бубновского. Занимаюсь 3 месяца. Мне очень нравится. Коллектив прекрасный. Евгений Иванович, Лена, мой инструктор, стараются, чтобы я выздоровела, но болезнь сильно запущена. Хожу с клюшечкой, осторожно. Читаю вашу книгу «Оздоровление позвоночника и суставов». Дома делаю зарядку по кассете. Сергей Михайлович, можно уделить ваше внимание моему заболеванию, так как в книге про коксартроз пишется очень мало. Сопутствующие заболевания. Отключенный желчный пузырь. ИБС, грыжа позвоночника. Коксартроз тазобедренного сустава с правой стороны. На улице хожу не спеша с клюшечкой, так как чувствую боль в тазобедренном суставе, и не очень уютно ночью, перевернуться с бок и на бок сложновато. На сегодняшний день не пользуюсь мазями, принимаю контрастный душ, прикладываю холодную грелку на 5 минут на больной сустав. Сергей Михайлович, прошу вашего внимания ко мне, хотя здесь, в тольятте меня не обходят вниманием. Сергей Михайлович, я буду здоровый или сохранить то, что есть? За все прошу прощения. С уважением, Прокурова. 14 мая 2010 года. Комментарий Сергея Бубновского. Людмила Ивановна решила восстановить здоровье, воспользовавшись помощью Центра современной кинезотерапии, работающего по методу Бубновского. Ей, как и многим, долгое время лечили остеохондроз, хотя надо было своевременно поставить правильный диагноз и всё внимание обратить на тазобедренный сустав. Постарайтесь увеличить силу своих ног, вам помогут сделать это в центре, и подкопить деньги для замены суставов, если в этом будет необходимость. Я не видел ваших рентгеновских снимков. Вам 70 лет. Немало, но где гарантия, что не проживете еще лет 30? Надо готовить себя к этому. А вы сможете, я уверен. История пятая. Что делать, если лечили, но не вылечили? Здравствуйте, многоуважаемый Сергей Михайлович. С добрыми пожеланиями, здоровья и благополучия к вам обращается с просьбой Шинкаренко. Живу я в самой глухой глубинке, от города Волгоград 400 километров. А районная больница очень старая и малооборудованная, чтобы пройти хорошее обследование и лечение. Мне 67 лет. Дело в том, что последние два года мне стало очень трудно ходить. Сковала боль все суставы, а самое главное, очень болят тазобедренные суставы. Наш врач отправил в Волгоград на обследование. Обследовалось, поставили диагноз. Деформирующий остеоартроз тазобедренных суставов второй степени. В городе не положили, отправили в район. Назначили прогревание, физкабинет, массаж, ЛФК. Этого у нас нет в районе. Как лечиться, как жить дальше с такими болезнями? Сердце тоже болит. Гипертония, ишемия, кардиосклероз. В общем, большой букет. Живу одна, дети далеко в городе. Пенсия мизерная, с сорокалетним стажем воспитателя детского сада. Мне надеяться не на кого. Очень вас прошу дать ответ и ваши советы, рекомендации. Если ещё что-то можно сделать, или это уже приговор в дальнейшем ждать инвалидную коляску, чем я только не растираюсь и уколы деклофенака делаю, ничего не помогает. Бесконечные компрессы, два года пила настойку сабельника, ничего пока не помогает. Говорят ограничить нагрузку. Что, сесть, сидеть и ждать худшего? У меня есть огород и хозяйство, курочки да утки. Без этого мне вовсе не хватит денег. Сергей Михайлович, убедительно прошу, отзовитесь, распишите мне ваши советы и, если можно, напишите комплекс упражнений. Как лечиться? Вы у меня сейчас одна надежда. Я просто в ужасе нахожусь. Может, мне и упражнения уже с таким диагнозом делать нельзя. Очень надеюсь на ваше доброе сердце и на то, что получу ответ. До свидания. 14 мая 2010 года. Всего вам доброго. Комментарий Сергея Бубновского. Ольга Яковлевна, может быть это и хорошо, что вы находитесь далеко от города и в районе нет физиотерапевтических процедур, которые вам бы назначили, так как эти процедуры, а я в этом убежден, могут не только принести облегчение, но и наоборот, усилят боли. Разве что массаж может помочь, но я представляю уровень этого массажа в районной поликлинике. Да и что массировать, если мышцы ваших ног ослабли? Ещё раз хочу объяснить. Греть больной сустав нельзя. Это усиливает воспаление его мягких тканей и ухудшает микроциркуляцию, то есть питание. Да и другие физиотерапевтические средства, лазеры, форезы я также не рекомендую, так что не жалейте об этих процедурах. Что можно ещё подчеркнуть из этого письма? 67 лет. Возраст, когда люди теряют более 50% мышц, а далее приобретают ишемическую болезнь сердца. Живете в глубинке, а целебные свойства холодной, колодезной, воды не знаете. Конечно, нет уже сил, судя по письму, поднять ведро с водой и вылить на себя, но можно принять холодную ванну, 5 секунд, или сделать компрессы с холодной водой. Намоченное в холодной воде полотенце прикладывать к больным суставам в течение дня, до высыхания то есть до момента исчезновения холода, или купания в утренний до восхода солнца, рассе. Лечь на траву, вытянуть руки за голову и катиться по траве с росой Затем растереть все тело льняным или вафельным полотенцем. Конечно, после этих процедур желательно делать гимнастику. Если нет возможности растягивать мышцы ног резиновым бинтом, предлагаю лечь животом на пол, руки развести в стороны и согнуть в локтях. Ползти по-пластунски, выполняя поочередно сгибание ног в коленных суставах, стараясь достать, не обязательно, коленом локоть, поочередно. Сначала по 10 повторов каждой ногой, затем 15, 20 и так далее. Можно довести количество движений ногами по 100 каждой. Это заменяет ходьбу, бег и приседания. Заодно тренируется сердечно-сосудистая система. Каждое движение коленом вперед к локтю сопровождается выдохом. Торопиться не надо. Зимой росу заменить снегом. Только не кататься, как поросе, а ложиться всем телом, ногим, на каждую сторону и вставать. Вы, конечно, спросите про простуду. Не бойтесь. Попросите снег, росу или воду помочь вам, а затем поблагодарите. Главное после этих криопроцедур делать упражнения до обильного пота, а выдох при движениях снимет нагрузку с сердца и поможет ему. Вас, Ольга Яковлевна, уже лечили и довольно долго, стало только хуже. Забудьте про всё. И не ругайте этих специалистов. Их так учили, другого они и не знают. Начните, как говорится, от противоположного. Тепло замените на холод, покой на движение. И отмечайте всё хорошее, что с вами происходит. Сначала всё тело будет болеть. Это болят мышцы. Со временем пройдёт, а холодная вода поможет. Глядишь, начнете выполнять и другие упражнения, описанные в этой книге. Жизнь продолжается. Есть еще заболевания, которое непосредственно связаны с поражением суставов, и о котором ни на секунду нельзя забывать, если у вас коксартроз. Я имею в виду тяжелую болезнь, выедающую человека изнутри, а именно остеопороз. Но для более объективной беседы опять прибегну к письмам читателей. Остеопороз. Как быть? Истории об этом. Уважаемый Сергей Михайлович, я Грачёва, Э.А. 1939 года рождения, инвалид третьей группы, педагог. Обращаюсь к вам за помощью. Более 15 лет страдаю заболеванием тазобедренных суставов, коленных и голеностопных. Принимала и амбулаторное лечение, уколы, физиотерапия, таблетки и стационарное. Даже обследовалась и лечилась в Москве в 2004 году. Улучшение наступало, но ненадолго. Со временем становилось все хуже. Испробовала лечение по народным рецептам, растирки для суставов, аппликации, бальзамы. Перепробовала гели, кремы, бальзамы, которые рекламируются по телевизору и в периодических изданиях. Дело дошло до геля с двойным действием и охлаждающим и разогревающим. Боли то ослабевают, то становятся невыносимыми. Слезы сами текут. Доктора говорят, что эти боли дают ущемление седалищного нерва. Не могу сидеть, не могу ходить. Очень тяжелые ноги, отечные голени, ступни. Страдаю до умопомрачения. Сижу не на мягком месте, а на двух нарывах или на качанных шарах. Передвигаюсь с палочкой по дому. Никуда уже не хожу. Больше обратиться не к кому. С уважением к вам, Грачева. Из выписки «Истории болезни» Грачёва, 1939 год рождения. Диагноз. Выраженный спондилоартроз пояснично-крестцового отдела позвоночника. Антеспондилолистоз L4 позвонка, первой-второй степени, в условиях узкого позвоночного канала. Компрессионно-ишемическая миелопатия. Учитывая возраст больной, системный остеопороз, сопутствующую соматическую патологию, оперативное лечение не показано. Рекомендовано. Консервативная терапия у невропатолога по месту жительства. Приём. Первое – хондропротекторы. Второе – сосудистая терапия. Третье – противовоспалительные препараты. Четвёртое – ЛФК, массаж. Иглорефлексотерапия. Физиотерапия при отсутствии противопоказаний. Блокады. Здравствуйте, Сергей Михайлович. Убедительная к вам просьба, проконсультируйте состояние моего позвоночника. Не знаю, что мне сейчас делать. Показано ли при моём состоянии занятия гимнастикой? Посылаю вам результаты денситометрии. У меня участились переломы рук, пальцев на ногах. Ко всему прочему, у меня ещё и поперечная плоскостопия. Заранее благодарна вам. С уважением, Пономаренко, город Воронеж. Уважаемый Сергей Михайлович, мне 75 лет. Я подвижная, была. В меру упитанная женщина. В молодости работала на стройке. Несколько лет назад у меня появились боли в тазобедренных суставах и изменилась походка. Хожу как уточка. В мае этого, где возникла сильная боль в пояснично-крестцовой области. Проведённое в больнице лечение особого результата не дало. Позднее сделала компьютерную томографию. Результат посылаю. Очень бы хотела узнать ваше мнение в отношении моих болячек. Невропатолог клиники назначила лечение импортными противовоспалительными препаратами. Рекомендовал полупостельный режим, а также сказал, что нужно избегать переохлаждений. А мне хочется заниматься гимнастикой и обливаться холодной водой. Кто прав? С уважением, Маргарита Георгиевна. Город Лермонтов. Выписка из истории болезни. Протокол исследования компьютерной томографии позвоночника. Возраст 75 лет. Тела позвонков обычных размеров и формы. Умеренно снижены денситометрические показатели плотности в них. Выражен субхондральный остеосклероз замыкательных пластинок. Имеются клювовидные краевые костные разрастания. Межпозвонковые диски снижены. Определяется плавный S-образный сколиоз. Физиологический лордоз выпрямлен. Дисфиксационных нарушений не выявлено. Заключение. Остеопения. Полисегментарный остеохондроз пояснично-крестового отдела позвоночника. Циркулярно-дорсальные протрузии дисков. Комментарий Сергея Бубновского. Это всего лишь малая часть писем, которые я получаю, но они характеризуют проблемы людей, регулярно не занимающихся просто физическими упражнениями и связанными с силовыми нагрузками, так как считают, что их жизнь и так переполнена нагрузками. Бытовыми. Но они путают, как и большинство людей, эксплуатацию с профилактикой. Я говорю о гимнастике, которая оказывает профилактическое действие на уставшие в течение дня мышцы, которые резко снизили из-за бытовых нагрузок свою насосную функцию. Спортсмены часто говорят о таких мышцах, что они забиты. Поэтому делают массаж, ходят в баню, занимаются упражнениями на растяжение. То есть это правильное отношение к уставшим мышцам. Если же человек весь день на ногах, мышцы у него устают. А если они устают, значит снижается и эластичность, И сосуды из-за этого забиваются. Например, молочной кислотой. Хочется лечь, отдохнуть, но это ошибочное желание. Можно пролежать и весь день в постели, но тело и прежде всего ноги будет чувствовать усталость. В то же время, если делать гимнастику, выполняя силовые растягивающие упражнения – в результате которых сосуды очистятся от молочной кислоты и восстановят полноценный транспорт свежей крови, то есть насыщенный кислородом, необходимым для восстановления уставших тканей, то уже через 15-20 минут человек полностью восстановит свои силы. Закон саморегуляции организма в данном случае включается в направлении насыщения необходимыми микроэлементами, а также кислородом, именно тех тканей, которые в этом больше всего нуждаются. Но, к великому сожалению, феномен уставших мышц врачами не воспринимается как главный фактор риска при развитии остеопороза. В подавляющем количестве источников я читаю о факторах риска, к которым относят возраст, пол, низкую физическую активность, менопаузу, иммобилизацию, вынужденную неподвижность, например, после перелома костей. Но на самом деле все эти факторы риска – всего лишь совпадения. Если бы эти факторы риска имели место у всех без исключения пенсионеров, особенно женщин, то им необходимо было бы принимать препараты, рекомендуемые при остеопорозе врачами. Но последние три письма свидетельствуют, что несмотря на прием этих препаратов, остеопороз у моих корреспондентов развился очень активно и практически лишил их дееспособности. Я могу привести примеры, когда мужчины этого возраста страдали теми же проблемами нерешаемыми общепринятой лекарственно-лечебной медицинской практикой. В то же время в нашем центре работает инструктором по партерной гимнастике женщина, которой за 70. Она пришла ко мне в свое время с проблемами позвоночника, грыжей дисков и остеопорозом позвонков. Ей было тогда 56. Сейчас она ведет гимнастику, во время которой выполняет до 3000 махов ногами, десятки отжиманий от пола. Гибкости ее позвоночника могут позавидовать молодые девушки, которые ходят к ней на гимнастику и часто не выполняют всего объема движений. Часто встречаю пациентов, у которых под кожей можно прощупать кальцинаты, то есть плотные бугорки, образовавшиеся от съеденных препаратов кальция, назначаемых врачами для лечения остеопороза. Я категорически против лечения остеопороза препаратами, содержащими кальций, а тем более гормоны так как и против снижения физической нагрузки. Кстати, рекомендации по выполнению физических нагрузок при остеопорозе настолько инфальтильны, бессмысленны и малопродуктивны, что невольно закрадывается мысль, что их дают лишь для того, чтобы доказать их неэффективность при профилактике остеопороза. Возвращаясь к теме тазобедренного сустава, это касается болезней и других суставов, необходимо понять, что ограничение естественной подвижности сустава создают феномен иммобилизации для костной ткани. То есть неработающую мышцу можно сравнить с лежачим человеком, а во время длительного нахождения в постели, не считая времени сна, мышцы перестают качать кровь, вместе с ней кальций, фосфор, магний и другие микроэлементы. Поэтому рано или поздно при плохо работающем суставе и прежде всего тазобедренном, развивается остеопороз шейки бедра. напоминаю что основными факторами риска являются бытовые переломы шейки бедра, запястья и грудопоясничного отдела позвоночника при падении с высоты не выше собственного роста. Если остеопороз нижних конечностей, связанный с коксартрозом, является естественным фактором, то как бы вы ни двигались, сколько бы вы ни плавали, не подтягивались и не отжимались, плохо работающий сустав не способен заставить работать большую часть мышц ноги. Например, мышцы приводящие, отводящие, сгибатели бедра. И рано или поздно это скажется на деминерализации именно шейки бедра, находящейся в зоне прикрепления мышц. И именно зона прикрепления мышц является окном в кость. Но мышцы не работают и при коксартрозе невозможно заставить их работать. Это явление можно сравнить с палкой, попавшей в спицы колеса. Хотя некоторые и пытаются заставить сустав работать через боль. Но палка, не вытащенная из колеса, все равно переломает все спицы. В то же время и со слабой ногой идти на операцию по эндопротезированию нельзя. Поэтому все усилия до операции в целях подготовки к ней ноги надо направлять на максимально возможную эксплуатацию тех мышц бедра, которые еще работают. Чтобы они частично компенсировали минеральную недостаточность бедренной кости, с одной стороны, с другой стороны, усилили бы общий кровоток, необходимый для костей таза и позвоночника. Такие упражнения, как упражнение номер 1, 2, 5, 6. Смотрите фото 1АБ, 2АБ, 5АБ, 6АБ в PDF-приложении к аудиокниге. Людям с коксартрозом надо делать не по 5 плюс 10 повторов в одной серии, как это мог бы посоветовать специалист по ЛФК, а по 50-100 повторов. Общий объем за одно занятие, с повышением веса на тренажере, если начальные нагрузки были явно ниже нормы. Кто-то может спросить, а каковы начальные нагрузки? Этому посвящена специальная глава, а пока я расскажу сам принцип развития остеопороза костей. Другая зона риска – запястье. Переломы чаще встречаются у женщин. И по одной простой причине. Как правило, у женщин слабые руки, они не умеют отжиматься, подтягиваться и более тонкая часть руки, запястье, не выдерживает и ломается, если женщина при падении приземляется на руку. Слабые руки – это слабые мышцы, а мышцы – это транспортная система организма, и у слабых рук поэтому слабый кровоток. Мышцы просто не накачивают кости запястья необходимым количеством кальция, так как их для этого не используют, то есть не подтягиваются и не отжимаются. Я думаю, вы уже поняли, что для укрепления запястья, особенно в период менопаузы, необходимо выполнять упражнения, имитирующие подтягивание а это тяги на тренажере МТБ с верхнего и нижнего блоков, или резинового амортизатора. Смотрите фото 21 АБ в PDF приложении. И опять же, в достаточно большом количестве, по 50-100 за одно занятие. В связи с такими большими нагрузками, я рекомендую разделять дни. Допустим, в понедельник только упражнение для ног, во вторник только упражнение для рук. но ну а для позвоночника, чтобы он не был хрупким в зоне грудопоясничного отдела, необходимо добавить растягивающий позвоночник упражнения. Складной нож к одной ноге, к двум ногам, из исходного положения сидя, стоя. Смотрите фото 17, 18, 19, 20 в PDF-приложении к аудиокниге. В таком случае при регулярном выполнении этих упражнений особенно в возрасте после 40 лет, естественно, постепенно увеличивая их интенсивность и объем, можно благополучно миновать и менопаузу, не обращая внимания на возраст, и, что главное, избежать контакта с лекарственной медициной, которая при остеопорозе, кроме вреда, ничего для костей не дает. Это, конечно, моя точка зрения, с ней, видимо, можно поспорить, не признавать, но главный судья в подобном споре – результат лечения. Результат лечения остеопороза лекарствами, физиотерапией и другими добавками к пассивному образу жизни, по-моему, блестяще проиллюстрирован в письмах моих читателей. В то же время я привел яркие примеры обратного, то есть избавление от остеопороза в зрелом возрасте в зонах риска шейка бедра только с помощью регулярного выполнения силовых упражнений. В то же время хочется отметить, что выполняя регулярно все эти упражнения можно добиться нормальной минерализации костей, получая кальций, фосфор, магний из обычной пищи, не меняя свои пищевые привычки, но в то же время питаясь разнообразно